Часть третья. Но эти парни были людьми. Нет, это было очевидно. Даже если они были измененными людьми, они все еще были людьми, несмотря на это. Это были просто люди с магическим кругом, врезанным в них. Тогда что насчет нас? Разве мы разные? Просто потому что в наших глазах этот странный символ ⁇ Мы не люди ⁇ Райнер снова посмотрел на Тира. В эти глаза с тонким крестом, мерцающим в них, Это была единственная особенность, что же отличало его от других людей. Только это. Только за это обладатели проклятых глаз были презираемы как табу, их нарекли демонами и боялись как монстров. Конечно, они могут быть монстрами. Это могут быть монстры, убивающие людей. Но было ли это доказательством того, что они были высшим видом, превосходящим людей? Скорее. Эй. А затем внезапно из-за мысли, витавших в голове Райнера... Он позволил возгласу непроизвольно вырваться. А? Что случилось? Ты все же хочешь съесть Данго? Начал Тир. Но Райнер не ответил. Нет, он не мог ответить. Туман, творившийся в голове, до сих пор внезапно рассеялся от единой мысли. Райнер снова взглянул в глаза Тира, черные глаза с красным крестом. Тогда Тир наклонился к Райнеру с любопытством и посмотрел на него. В чем именно дело? Но Райнер не ответил. Вместо этого он смотрел в глаза Тиира. черные глаза, красный крест. Черт возьми, боже, я такой идиот. Я до сих пор не понимал такой простой вещи. Райнер выплюнул эти слова. При этом тира встревожился и... «Как я уже спросил, в чем именно дело?» Сказал он, но Райнер не ответил. Вместо этого он смотрел в глаза Тиира и вспоминал слова, сказанные им однажды. Это было в Империи Руна. Это было, когда он отправился спасать Аруа, которому просто потому, что он был обладателем Альфа-Стигмы, пришлось наблюдать, как его родители убивали прямо перед ним. Его избили, изранили и превратили в исследовательский материал для армии. Преследующие их солдаты повернулись тогда к Райнеру и Феррис и сказали, Облетки! это наш исследовательский образец. Если вы его заберете, вас признают дьяволами, и вы познаете божью кару». Тогда Райнер на это ответил, «Вы только что сказали божью кару? Из этих глаз мы познаем божью кару? Когда вы совершаете такие жестокие дела и не несете наказание, вы говорите, что мы познаем божью кару именно из этих глаз?» Он даже не мог обидеться. Он даже не мог рассердиться. Вместо этого было только горе. Снова и снова, снова и снова, наблюдая все то же жалкое зрелище, там была только печаль. Вот почему его ответ был таков. Но из-за этого Райнер не смог понять правду. Несмотря на то, что в его словах была заключена самая важная мысль, а Райнер этого не заметил. А Райнер продолжил: Черт возьми! Черт возьми! Что, черт возьми, с вами не так, люди! Ты шлешь на нас Божью кару? Если так, то почему ты вообще создал нас? Если бог есть на самом деле, тогда ответьте мне! Почему ты создал меня? Причина по которой я родился Лишь поиграть со мной забавы ради, а затем послать божью кору? Что за чушь? Я не... Мы не твои игрушки. Знаешь, мы... Тоже живы. Это не так. Мы не хотели родиться такими... Такими демонами, монстрами. Не то чтобы... Не то чтобы мы хотели этих глаз. Верно. Не то чтобы они хотели этих глаз. Тогда почему эти символы возникли в их глазах? Почему у них эти глаза... Райнер посмотрел на Тиера. Черные глаза, красный крест. Это было доказательством того, что они не люди, а превосходящие виды. Но верно ли это? Тиер был обычным человеком. Даже с его черными глазами он был обычным человеком. И этот красный крест... Разве этот красный крест не совпадает с метками, которые я видел врезанными в так много людей раньше? Так же, как и эксперименты над людьми, проводящиеся Роландом так же, как и магические круги, помещенные в тело людей. Только тут метка была врезана в глаза. Но существовал вопрос. Кто же это сделал и по какой причине? Он снова вспомнил свои глаза. Почему ты создал меня? Причина, по которой я родился. Лишь поиграть со мной за ради, затем послать божью кару? Я идиот. Этого следовало ожидать. Не было никакого смысла делать это без причины. Тогда кто? По какой причине? Тир. Когда Райнер заговорил, на лице Тира появилось многострадальное и облегчённое выражение и... А, наконец, нормальный разговор. Но Райнер прервал его и продолжил. Ты слышал, как с небес сходит голос. Ты сказал это ранее, верно? Да, я сказал это. Однако, Райнер, ты очень сосредоточен на этой детали, не так ли? Поскольку обычные обладатели Альфа-Стигма не слышат голоса бога, Большинство из них не проявляет к этому какой-либо заинтересованности. В этих словах было два ключевых слова, приближающих все к истине. Во-первых, обычные обладатели альфа-стигма не слышали голос, спускающийся с небес. Райнер уже догадался. Ранее слова шпионов Гастарка Суи и Ко. Во время того, что казалось охотой за проклятыми глазами, они выглядели осведомленными. Когда Райнер потерял контроль над своей альфа-стигмой, Они сказали следующее. «Что? Что такое этот парень? Он не обычный обладатель альфа-стигмы? Что это за сила мы увидели только что? Этот голос только что? Что он сказал? Другие полностью...» «Другие». Даже когда обычные обладатели альфа-стигмы обезумивали, кажется, голоса не было. Нет, даже без этого он понял, что он отличается от обладателей альфа-стигмы. Обычные обладатели альфа-стигмы после того, как однажды обезумевали, уже не могли прийти в себя, и оставалось лишь убить их. Но Райнер даже после того, как он обезумевал, приходил в себя. Вот почему из-за этой ненормальности Райнер стал Роландским военным питомцем. Кроме того, в отличие от обычных обладателей Альфа-Стигмы, он заметил то, что появилось у Ферри дома. Что-то, чего не видел Арва, увидел Райнер. Так в чем же разница? «Разница в вышеупомянутом опускающемся голосе?» а Райнер снова задумался. Голос спустился с неба. Что это было? По словам Тиера, кажется, обладатели Ино Дуи тоже слышат голос. Более того, даже из чрева матери. Это были два ключевых слова. Тир подумал, что источником голоса был бог, но Райнер не думал, что это голос бога. Более того, он не верил в существование каких-либо богов. Скорее, если кто-то скажет, что он бог, что именно это значит? У Роланда не было какой-то религии, поэтому он мало знал. Но обычно это должно быть какое-то всезнающее существо, управляющее миром, верно? Ничего достоверного. По крайней мере, подходящего бога, вмешивающегося в дела людей, не существовало. Проблема не в этом. В чем-то большем. Кто, черт возьми, этот голос? Когда Тир находился в чреве матери... Он получил этот приказ от Бога. Поешь впервые, пожри этого низшего человека. Разве такое мог сказать Бог? Этого не могло быть. Это определенно не так. Это был не Бог. Тогда что это было? Райнер подумал об этом. Это было тусклое воспоминание. После того, как Альфа-Стигма сокрушила сознание Райнера, после того, как Райнер обезумел, раздался голос. Кто-то... кто-то говорил... Бог, дьявол, темный бог, герой, монстр, как ты меня назовешь? Ты убьешь меня? С твоей силой ты убьешь меня? Ты утверждаешь, что ничтожная сила Элеми убьет меня? Как маленькие черви ползающие в твоей голове ты утверждаешь, что убьешь меня? Убирайся, убирайся, убирайся! Все это ничего. Вернись в небытие. Альфа первая. «Это разрушение! Я ничего не приношу! Я ничего не благословляю! Я ничего не сохраняю! Я просто стираю полностью!» Он это помнил. Элемио. тихо пробормотал Райнер. Это была его подсказка. Это то, что он продолжал игнорировать до сих пор, ключ, который приведет его к истине. Тир выглядел озадаченным и... «А? Или... Что? Что это?» Но Райнер покачал головой. «Нет, ничего. Продолжим». Тем не менее, Тир криво усмехнулся. Все в порядке, но если мы не собираемся есть данго, тогда стоит двигаться дальше?» «Стоять во время разговора становится утомительным. Но что более важно, поскольку наши друзья ждут, я хотел бы вернуться к ним как можно скорее». Э -э да, правильно». И Райнер начал идти. В конце улицы, простирающейся перед ним... Если они пересекут национальную границу, они больше не будут в Роланде. Кстати об этом, они все еще находились на территории Роланда. Однако Райнер оглянулся, как и ожидалось, там была лишь простирающаяся улица. Если бы он шел отсюда в столицу Роланда, он бы добрался дней за пять. Но прямо сейчас Роланд казался таким далеким. Хотя тогда, когда он пересек национальную границу вместе с Феррис, входя в Нельфу, входя в Руну, Он этого не чувствовал. Прямо сейчас Роланд действительно чувствовался далеко. Тогда. Тир, прошедший шагов в 10 за то время, пока Райнер стоял на месте, повернулся с удивленным выражением и заговорил: А есть сомнения? А Райнер покачал головой. Нет, мне никогда не нравилась эта страна. Но Тир перебил его и заговорил: Это не то, Райнер! Я спрашивал не об этом. А? О чем тогда? Тир печально улыбнулся. Опять же, выражение, как будто он беспокоился о Рейнере от всего сердца. И он заговорил. «Я спрашивал о твоем времени в Роланде. Сожалеешь ли ты о времени, проведенном с людьми? Вот что я спрашиваю». Выражение лица Рейнера изменилось. Тир пристально посмотрел на него с сочувствующим лицом. Он не хотел видеть это лицо. Такое выражение лица от этого парня. Но Тир настойчиво говорил нежным голосом. Прямо сейчас. О чем ты думаешь, я могу догадаться? Все обладатели альфа-стигмы думают так поначалу. Потому что они не слышат этого голоса. Но это не так. Мы не люди. Нет, позволь мне исправиться. Мы высшая раса. А затем в тот момент, когда он сказал это, он изобразил задумчивость. тиер сказал. Даже если бы мы были людьми, даже если бы мы не были превосходящим видом, «По крайней мере, мы никогда не сможем сосуществовать с людьми». «Разве ты не знаешь этого лучше, чем кто-либо еще? «Припомни прошлое». «Несмотря на твои желания, они никогда не отвечали». «Если ты попытаешься подойти к ним, тебе только причинят боль». «Разве это не так?» Этир протянул ему руку. «Так и возьми мою руку». «Или я не прав. Ты всегда страдал, но теперь все в порядке. Тебе больше не нужно ни о чем беспокоиться». Ты не одинок в этом мире. Ты не монстр, который только и можешь повредить окружающим, или демон. Опять же он обвел взглядом улицу, простиравшуюся перед ним. Он оглянулся на Роланд. Он далеко, подумал он. Он был невероятно далеко. Хотя он понял это чувство, он не знал, что с этим делать. Для Райнера Тир... Ты человек на этой стороне. Да, это верно. Райнер кивнул. И снова начал идти, и больше он не обернулся.